Великий скотогон, проворно заседлавший своего дикаря, помог студенту с этим делом справиться. Осторожно, ворвато, вывели коней из загородки. У пастухова была серой масти монгольская лошадь, низкорослая, неказистая с виду. На такую монголку садиться можно, как на велосипед. Ногу задрал, перекинул, и ты в седле. Нажимай на стремена педали. Эта неказистость монгольских лошадей с лихвой окупалась поразительной выносливостью и неприхотливостью. Для бесстрашных воинов Золотой Орды такие кони были настоящей находкой. Оказавшись в потёртом седле, Милован улыбался. Деревенский парень я всё-таки забыл, когда в последний раз держал поводья. Монголка, отлично отдохнувшая в загоне, вздымая хвост трубой, резво ломанулась по зеленой речной долине, обсыпанной зернистыми россыпями рос. Зябковато еще было, мглисто. Утренний туман в горах пластами плавал. Натыкаясь на скалы, тугой туман, как серая смола, медленно кружился, свиваясь клубками, — Затем, повинуясь потокам свежего ветра, туман вскипал ленивой прибойной пеной, на дыбки подымался, выплескивая гребни до самых синих гор, и где-то там, должно быть, нежным птичьим пухом накрывал гнездовье горного орла или укутывал пристанища редкого красавца Ирбиса, снежного барса. Сердце парня замирало от восторга и чего-то неизведанного, неизъяснимого. Он оглянулся. Голубоватый, плохо различимый дымок от юстыда, точнее, от прогоревшего костра, тонким ручьем утекал в ближайшую ложбину, в которой гривастым косяком коней приткнулись задремавшие деревья. Просыпающийся ветер, Несмелыми порывами ворошил кусты возле реки, по траве топтался. Слабый след заметен был на пригнутых влажных стеблях, светлеющих изнанкой. Ветер натыкался на костровой дымок, теребил его и разрывал на голубые мелкие лохмотья, разрыхлял и растрясал в пороховую сизую пыльцу. Киросанов поначалу ускакал вперед. Только земля взлетала черными пельменями из-под копыт. Потом, остановившись на пригорке, подождал студента. Утренний свет, золотистый, высокий, как-то очень торжественно и величаво, нарастал над горами, румянил гранитные щеки, свежей кровью подпитывал ледники, ручейки, серебрецом сбегающие с высокогорья. «Божество пастухов и поэтов», – загадочно сказал великий скотагон наблюдая за игрою утреннего света. «Где что? Какое божество?» Милован бестолково посмотрел по сторонам. «Не видишь?» – Лалай с хитрецой улыбнулся. «Значит, ты пока что не пастух и не поэт». «Я не понял, в чем дело?» «Да ладно!» – после как-нибудь Кирсанов нагайкой взмахнул. «Ну, погнали, студент! Не отставай! За твоим дикарем не угонишься! Ну, я буду маленько придерживать!» Поскакали в горы, в сторону границы, где виднелись едва различимые, редкие, конусообразные войлочные юрты, над которыми синели стебли костровых дымков. Солнце, показавшееся красным щитом монгольского богатыря, все выше поднималось, прожигая дымку. Свистящими стрелами проскальзывали птицы, порою вылетая из дремотных кустов, едва не попадали под копыта. Воздух, нагреваясь, шевелился вдали, становился зримым, грубоватым, напоминавшим расплавленное стекло. Судя по всему, день нарождался погожий, просторный, в небесах ни облака, ни тучки. Только бородач-ягнятник, питающийся падалью, кружился неподалеку, временами роняя тень на землю перед глазами всадников. Наполняясь чувством благодарности к Лалаю, парень подумал, «А мог бы я сейчас колодою лежать в постели?» Остановившись на каменном взгорке, великий скотагон достал бинокль, начал осматривать местность. Впереди распростерлась широкая древняя монгольская степь, точнее полупустыня, испятнанная вечной мерзлотой и солончаковыми луговинами. Стада верблюдов и монгольских яков маячили на горизонте, напоминая о близости Центральной Азии. Одинокий рыбак черным контуром прорисовался на берегу далекого озера. Это уже за границей. Рыбак удилищем взмахнул, серебристая рыбина пробреснула на солнце. «Монголы рыбу не едят», – стал рассуждать Кирсанов. «Значит, наш, советский дядя». «Ты про кого?» Лалай бинокль протянул. На, посмотри. Пастухов покрутил окуляры. А может, пограничник там? Предположил он. Студент, ты чё городишь? Этого нам только не хватало. А в чём дело-то? Кирсанов промолчал, играя щетинистыми желваками. Подъезжая поближе, вытянул руку. Давай. «Подзорную трубу!» – сказал нетерпеливо. «Погнали дальше, а? Чего ты рот разинул?» И только тут под сердцем Пастухова проскользнула тревога. Лалай замыслил что-то не совсем хорошее, не совсем законное, а потому боится пограничников».